Короткие рассказы для детей. История 341. Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья. Книга притчей, 17 глава, 17 стих. «А у тебя есть и друг, с которым ты всегда играешь. Он настоящий друг. Можешь ли ты на него положиться?» Петр каждый день играл с Клавдией. Он был для нее добрым другом. Знал много интересных историй и умел хорошо петь. Поэтому Клавдия всегда радовалась, когда Петр приходил поиграть с ней. Однажды начался такой снегопад, что утром на деревьях лежали огромные шапки снега. Кругом намело высокие сугробы. «Пойдем, покатаемся на санках», — предложил Петр. Они достали санки из сарая, и Клавдия села на них. Петр покатил санки Далеко в поле. «Не беги так быстро!» Просила маленькая девочка. Но Петру хотелось показать свою силу, И он бежал все быстрее и быстрее. Вдруг санки опрокинулись, И Клавдия провалилась в холодный снег. «Помогите! Помогите!» Завопила она во все горло. «Да не кричи ты!» «Лучше попробуй выбраться и догнать меня», — сказал Петр. И хотя девочка громко плакала, он ушел, оставив ее в сугробе. Какой-то прохожий помог Клавдии выбраться и проводил ее домой. На следующий день Петр попал в беду. Так оно бывает. Вчера кричала Клавдия, и Петр не помог ей. А сегодня он сам провалился под лед и утонул бы, если бы не подоспел мужчина и не спас его. Иисус Христос наш лучший друг. Он всегда помогает нам в беде. Он наш неизменный друг и любит нас всегда. Имея такой прообраз, Будем и мы помогать всем попавшим в беду людям, как настоящие добрые друзья. Иисус Христос сказал Своим ученикам, «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Это слова из Евангелия от Луки, 6 глава, 31 стих. А теперь будем молиться и просить у Господа прощения за то, что мы часто оставляем без помощи людей, попавших в беду. Скажем ему, что мы хотим исправиться и всегда спешить к тем, кто зовет на помощь.